18 -е. В течение всего этого времени превратившееся из великого исторического пути в столь или не столь отдаленные места Сибири, как заброшенное поле начала прорастать с травами, среди которых ярче других выделился свое весьма конфузное для нашей осведомленности и государственного трезвомыслия зеленью чертополох желтой опасности. Не сумев войти в Китай с открывающегося на море парадного подъезда и померившись на узкой тяхтинской щели, мы, из страха потерять и последнюю, во-первых, не решились высказать свое удивление, когда же это и каким образом ни разу не вылезавший из-за своей каменной перегородки Китай овладел цитаделью Татарии, Монголии и оказался нашим непосредственным соседом. Во-вторых, Узаконим молчанием этот захват, мы точно связали себя клятвой никогда не заглядывать за новую китайскую границу и не интересоваться тем, что там происходит. В результате получилось вот что. В то время как наши политические исследователи с усердием 70 толковников целыми томами поясняли смысл загадочной строки Нерчинского трактата, далее по тем же горам до моря протяженным, А Академия наук ломала голову над вопросом, куда же девались те, виденные одним из ее членов Мидендорфом, кучи камней, которые должны были изображать собой пограничные столбы, граф Несселероде, основываясь в 1850 году на донесениях селенгинского коменданта Якоби, писанных в 1756 году, то есть 94 года назад, и на сообщениях и романах и акинфа докладывал государю и как министр иностранных дел убеждал особый комитет не касаться амура в устье которого есть большие города крепости и целые китайские флотилии с экипажем 4000 человек сведения министра оказались на поверку ошибочными на нижнем амуре никаких городах крепостях и флотилиях не было и помину Невельской нашел там только одного старого манчжурского купца, на коленях умолявшего простить его дерзость и не выдавать манчжурским властям. Вверх по реке прозябали те же полуоседлые дауры. Выстроившийся для встречи Николая Николаевича Муравьева Айгунский гарнизон поражал убожеством своего вида и допотопностью вооружения. На желание генерал-губернатора почтить салютом своего гиринского коллегу Последний ответил поспешной просьбой не делать этого, потому что мы народ мирный, да и наши военные не любят выстрелов. Все это ясно говорило, что взявший на себя роль охранителя Китая сырой манчжурский материал разложился окончательно, и что прав был Ревенштейн, указывая на полную беззащитность самой Манчжурии и на возможность для нас в любой момент с одной дивизией дойти до Печилийского залива а при желании и до Пекина. Его опасения были ошибочны лишь в том отношении, что вполне довольные бескровным занятием левого берега Амура, сами мы, во-первых, недоумевали, зачем, собственно говоря, нужен нам Печелийский залив, и, во-вторых, были убеждены, что какие бы там сказки не рассказывала история, а 400 миллионов – все-таки серьезная вещь. Этот выросший на почве глубокой неосведомленности суеверный страх перед цифрой явился одной из причин непростительно дорогого лежания под сукном проекта Сибирской железной дороги, о постройке которой хлопотал еще Муравьев. Продолжая смотреть на Азию глазами находившихся в иных условиях и имевших еще кое-какие права не торопиться московских приказов, мы пугались созданного нашим воображением миража, и не замечали следующей убийственной действительности. Маленький, но управляемый большими и смелыми людьми островной народ, явясь Бог знает откуда, и зайдя с другого конца указывавшейся нам судьбой арены, овладел сначала Индией и безбоязненно посадил над 300 миллионами ее 70 тысяч своих чиновников. Направившись затем к востоку, он без малейшего колебания подошел к 400-миллионному Китаю, силою заставил его открыть на море все окна и двери, посадил в Пекине своих советников и приступил к работе по закупорке нам выхода в Печилийскому заливу. В 1801 году на том пути, по которому со своей 40-тысячной ордой прошел из Манчжурии в Пекин последний северный завоеватель Нурачу, Англичане заняли Ньючванг, чтобы помочь Китаю поскорее справиться с Тайпинским восстанием и сосредоточить внимание на обороне Манчжурии. Они представили в распоряжении пекинского правительства майора Гордона. Во время голода 1864 года посоветовали Китаю направить из провинции Шанзи переселенцев на находившийся до тех пор под строгим запретом север. Наконец... По совету английских специалистов Китай приступил к укреплению порт Артура, устройству арсеналов в Гирине и Мукдене, проведению телеграфа Вайгунь и реорганизации манджурских войск. Хорошо понимая всю бутафорию этих мероприятий и смеясь душе над желтым неразумием людей, не немогучих разобраться в том, что делается у них же под боком, Английская печать, откуда мы и до сих пор черпаем всю нашу политическую мудрость воодушевление и страхи заблаговестила о воскресении народа, набальзамированного обычаями, одетого в общий для всех 400 миллионов мундир, повитого фэншунем и две тысячи лет назад улегшегося в каменные гробы своих городских стен, заблаговестила и произвела нужное ей впечатление». Если бы не сильная воля императора Александра Третьего, мы, вероятно, так бы и замерли в почтительном созерцании горизонта, на котором вот-вот появится отрастивший себе новой когти 400-миллионный дракон. 19. Этот, созданный исключительно нашим воображением мираж, вторично остановил ход нашей истории, и когда в 1891 году мы приступили, наконец, к постройке Сибирского пути, то благоприятное время для этого было упущено и при том навсегда, ибо вслед за одними соперниками, англичанами, на Великую Восточную арену стремились уже англосаксы Америки. Чтобы ускорить движение по своему материку американцы в 1862 году, то есть как раз в то время, когда эскадра Лисовского, стоя в Нью-Йоркской гавани, охраняла наших традиционных друзей от Западной Европы, заложили первую железную дорогу, за которой последовала вторая, третья, четвертая и пятая. Противовес Владивостоку, они с севера от Сан-Франциско, основали достигшие в настоящее время огромного развития порты Сиэтл, Токому и Портлон. Скубив затем через подставных лет акции российско-американской компании, они почти даром забрали Аляску и вытолкнули нас из Тихого океана, оставив пока в виде памятника былому нашему величию в этих водах Командорские острова с могилой Беринга. Одновременно с такой материальной подготовкой американские профессора писали и ораторы на страницах серьезных журналов с университетских кафедр и подмостков Общественных собраний начали уяснять народу, что ни одно государство, как бы оно богато не было, не может существовать исключительно собственными средствами. Подобно верблюду, сперегающему свой год, на случай крайности ему нужно получать свое питание извне. Этим питанием должна служить заграничная торговля. Образцовому разрешению питательного вопроса надо учиться у англичан. Еще невиданная миром империя этого народа скована цепью, состоящей из трех звеньев. Первое. Огромного производства необходимых человеческих предметов. Второе. Облегающая земной шар морских путей с многочисленнейшим подвижным составом в виде торгового флота И третье. Внешних рынков. Что внешние рынки – это залог материального благополучия, внутреннего мира и высокого умственного развития. Наконец, что ввиду всего этого, первым шагом американцев к достижению внешних рынков должно быть твердое решение всего народа не допустить ни одно из иностранных государств приобретению угольных станций на расстоянии 3000 миль от Сан-Франциско и Центральной Америки. Согласно приподанной в такой форме директиве, поселившиеся на Кубе и Гавайях американские промышленники и торговцы поднимают в 1893 году восстание на этих островах и поддерживает его в ожидании момента наиболее благоприятного для открытого вмешательства североамериканских Соединенных Штатов. Вместе с тем и на востоке Азии начала свою работу то, принесенное в мир англосаксами искусство борьбы за жизнь, посредством которого новые завоеватели создают события, И усеивают ими море жизни таким образом, что на этих подводных камнях терпят крушение одинаково и друзья, и враги англосаксов. Уже с первого дня постройки Сибирской железной дороги специальные американские советники при Японском министерстве иностранных дел начали указывать Японии на то, что Россия никоим образом не может удовлетвориться замерзающим на 100 дней в году и лежащим на закрытом море Владивостоком, как конечной станцией своего грандиозного пути, и будет искать нового, более удобного выхода на Корейском полуострове. Помешать этому движению не могли бы ни сама Корея, ни предъявляющие на нее свои верховные права Китай. С утверждением же России на Корейском полуострове Япония, по словам ее американских благожелателей, оказалась бы на краю гибели а поэтому ей следовало бы предупредить Россию и самой занять Корею. 20. Проникшись простыми и ясными доводами своих советников, японское правительство посредством разосланных по Китаю офицеров осмотрело места высадок, дороги, переправы, укрепления, пересчитало китайских солдат, лошадей, пушки, повозки, навело справки о характере и способностях генерала и в июле 1894 года неожиданно для всех двинула свои войска на Небесную империю. Боями 3 и 4 сентября 1894 года в Корее и у берегов ее японцы открыли себе путь в Манчжурию, сушей и море. Одна колонна их переправилась через Ялу и пошла на Финхуанчен и Хайчен. Другая, высадившись у бит зи и севернее тальянвана овладела порт Артуром. Затем обе колонны соединились, выбросили в марте 1895 году китайцев за ляо и Япония объявила о своем намерении удержать за собой все пройденные ее войсками земли. Но протягиваясь таким образом от сахалина через всю Корею и Южную Манчжурию, то Устьев ляо Япония, во-первых, совершенно загораживала собой выход для нас к Желтому морю, и во-вторых, становилось угрожающее положение по отношению к Пекину. Само собой разумеется, что это обстоятельство должно было повлечь за собой сближение России и Китая. Не любя в японских умоленное и искаженное изображение своей собственной цивилизации и считая их народом недостаточно самостоятельным в своих мнениях, обидчивым и готов лезть в драку, не подумав раньше, выгодно ли она им самим, Китай сейчас же обратился к заступничеству своего северного соседа и по совету России, Германии, Франции, Япония принуждена была взять свои требования обратно. Будь японцы немножко прозорливее и не оправдывай, а не только что приведенные в мягкой форме мнения о них старика Лихунчанга, то после первого же данного им жизни урока они должны были бы заметить всю ошибочность их столь же блестящей, сколь и вредной для государственных интересов китайской компании. Устремив по внушению своих предательских советников внимание на теплые и богатые для нас, но бедные и холодные для них Корею и Маньчжурию, они прежде всего сами отводили себя в совершенно противоположную сторону от той богатейшей страны, к которой направлялись англичане, американцы и русские. Вылезая затем из своей окруженной широкими бездонными рвами крепости на материке, они, из свободного в действиях народа, имевшего возможность, подобно Англии, развить свою промышленность и распространить свою деловую энергию на всю арену, добровольно превращались в андосаксонского караульщика, становившегося у северных ворот, и обязывавшегося не пропускать рустик до прибытия в Азию американцев. Россия насильно сняла их с этого поста и перевела на южные рельсы, но у японцев хватило государственной мудрости лишь на то, чтобы запомнить насилие, а наша дипломатия не могла помочь им сдвинуться с места, потому что, сосредоточив все свое внимание на Манчжурии, сама не замечала того, что делалось за пределами последней 21. -е. Получив за свою помощь Китаю в аренду Ляудунский полуостров и право на проведение по Манчжурии железной дороги к Владивостоку и Порт-Артуру, Россия достигла наконец теплого моря, а вместе с ним и возможности освободить хотя бы одну ногу от тех ледяных кандалов, от которых на ее теле начала появляться уже нехорошая краснота. Но не успели еще наши обреченные на вечное скитание по чужим портам моряки, бросить якорь в столь желанной собственной бухте, как в тот же мих, по другую сторону Печелийского залива, над никого не интересовавшим до той поры Вейхайвом, затрепетал в воздухе английский флаг. Вслед затем у берегов Кубы скрывается и тонет, унося с собой на дно моря какую-то страшную тайну американский крейсер «Мэн». И вот, наэлектризованный до последней степени и Ждавший лишь первой искры американский народ с яростным ревом «to hell with Spain» бросается на ни в чем, кроме своей слабости, неповинную Испанию. С помощью все время поддерживавшихся ими кубинских и филиппинских революционеров, американцы овладевают Кубой, Гуамом и Филиппинами и таким образом в несколько скачков оказываются в самом центре Великой Восточной арены. По окончании войны победитель испанского флота под Манилой, командир дюи буквально засыпан был почестями. Все некрасивые сооружения американских жилищ по его пути исчезли под пестревшими всевозможными красками, флагами, материями, цветами и зеленью. Толстый ковер из живых роз покрыл собой мостовую. Сотни тысяч мужчин с обнаженными головами, оглушительными криками приветствовали своего национального героя. Красивейшие женщины Соединенных Штатов считали за счастье прикоснуться губами хотя бы к обшлагам его мундира. Конгресс благодарил его от имени народа и поднес роскошный дворец, а сенат – чин полного адмирала. Из застольных речей на банкете, данном честь привыкших на торжество англичан, выяснились затем и внутренние причины столь необычайного триумфа. В то время как английский философ Бенджамин Кит ставил победу Дьюэр рядом с победой Веллингтона, американские ученые видели в ней событие, равное победе Карла Мартелла 732 года, положившее начало отступлению с жизненной арены Мавров. Ибо, по словам профессора Гиддингса, В бою под Манилой зашедшие с Юга Азии англосаксы направили свои орудия через головы уже повернутых ими испанцев против великой славянской державы и открывали борьбу, которая к середине 20 столетия должна будет закончиться торжеством англосакской расы на всем земном шаре. 22. План этой борьбы, разработанный самыми сильными англосаксонскими умами, и доведенный до сведения народа посредством сотен тысяч экземпляров сочинения адмирала Механа, сенатора Бейвериджа, джазаи Стронга и других выдающихся своими талантами писателей, заключался в общих чертах в следующем. Главным противником англосаксов на пути к мировому господству является русский народ. Полная удаленность его от мировых торговых трактов, то есть море, и суровый климат страны обрекает его на бедность и невозможность развить свою деловую энергию. Вследствие чего, повинуясь законам природы и расовому инстинкту, он неудержимо стремится к югу, ведя наступление обеими оконечностями своей длинной фронтальной линии. На путях его наступления лежат Китай, Персия и Малая Азия, население которых истощило уже свою творческую энергию. Между тем, страны эти нуждаются во многом. Уже одна постройка десятков тысяч верст железных дорог явилась бы широким полем деятельности для русских инженеров, оживила бы русскую промышленность и дала бы русскому народу обильные средства для дополнительного питания и для развития его высоких от природы физических и духовных качеств, что в свою очередь сделало бы его еще более сильным соперником англосаксов. При таких условиях необходимы первое Уничтожив торговый и военный флоты России и ослабит ее до предела возможного оттеснить от Тихого океана вглубь Сибири. второе Приступить к овладению всей полосой Южной Азии между 30 и 40 градусами северной широты и с этой базы постепенно оттеснять русский народ к северу, так как по обязательным для всего живущего законом природы с прекращением роста начинается упадок и медленное умирание, то и наглухо запертый в своих северных широтах русский народ не избегнет своей участи. Выполнение первой из этих задач требует сотрудничества главных морских держав и тех политических организаций, которые заинтересованы в разложении России. Теперь, что касается второй задачи, то самая середина вышеуказанного полосы заключавшая в себе Тибет и Афганистан, будет занята с главной английской базы Индии, а в отношении Китая, с одной стороны и Персии, и Турции, с другой, должны быть приняты особые меры. Вопрос о том, что делать с Китаем, правительство и народ которого, не зная и не желая прогресса, вполне довольны своим неподвижным состоянием, весьма сложен. Само собой разумеется, что здесь не должно быть и речи о выселении нынешних обитателей. Это было бы невыполнимо. Но во всяком случае, нынешний император не может оставаться на престоле, и столица должна быть перенесена подальше от русского влияния, на Яд а затем, как будет организовано дальнейшее управление страной, то есть учреждением ли нового английского вице-королевства, подобно тому, как в Индии, или же постановкой правительства В номинальное положение, как в Египте, это подробности, говорить о которых преждевременно. В прошлом подобные перемены совершались обыкновенно так. Первой являлась страну частная торговая предприимчивость. При неспособности местных властей регулировать сложные интересы пришельцев, начинали возникать недоразумения, дававшие повод к вмешательству иностранного государства в целях защиты своих подданных. Мешательство это не ограничилось простым исправлением ошибок и обязательством не делать их в будущем, а непременно получением права на участие в местном управлении. Раз посеянные таким образом семена начинали прорастать и с течением времени покрывали собою страну. Переходя наконец к правому русскому флангу, вообразим на месте нынешнего турецкого хаоса в Малой Азии, Сирии и Месопотамии высокоцивилизованное современное государство с хорошо организованными армией и флотом, раскинувшись между Каспийским, Черным, Средиземным, Красным морями и Персидским заливом, это государство плотно закрыло бы тот выход, которым Россия пока легко могла бы достигнуть Индийского океана. Такое государство не существует еще, но нет причин, чтобы оно не появилось в будущем. Процесс образования его должен начаться извне, ибо и турецкое, и персидское правительства в достаточной степени обнаружили свою неспособность к обновлению управляемых ими народов. Затем в отношении местного населения не стоит забывать принцип, что естественное право на землю принадлежит не тому, кто сидит на ней, а тому, кто добывает из нее богатство.